Глава 14. Ливия. Район пустыни Сахара. Поселение Кахиль. Неподалеку от военной базы Харпут. Деревня, в которой жил Джунаид, не была деревней в исконном понимании этого слова. В Ливийской Сахаре вообще не было как таковых постоянных населенных пунктов. Кочевые племена Тубу-Сахели бродили в основном по югу страны, поделив между кланами все пустынные оазисы с их пастбищами и колодцами. Но в той части Сахары, где располагалось поселение Кахиль, не было никаких оазисов. Само название «Кахиль», означающее на арабском языке «засушливый», «бесплодный», говорило уже само за себя. Правда, колодец в деревне все-таки был. Было даже небольшое плато с травой, на котором могли пастись несколько овец и коз. Но и на этом плато к середине лета трава высыхала, и приходилось добывать корм для немногочисленных животных в другом месте поселении стояло с десяток глинобитных развалюх, в которых жили в основном старики или одинокие женщины с детьми, мужчин среднего возраста в деревне было только четверо, и трое из них практически не жили со своими семьями. Работ в округе не было, и все они ушли на заработки в Бенни-Валид, ближайший к их поселению город на этой стороне границы. Джонаиду повезло, его взяли помощником повара на военную базу, поэтому ночевать он всегда приходил домой. Джунаид был вдовцом, жил вдвоем с сыном Камалем, 12-летним подростком, который нигде не учился, а лишь помогал отцу присматривать за их небольшим хозяйством. Но привести в дом женщину Джунаид не торопился, хотя любая из одиноких соседок согласилась бы жить с таким хозяйственным и работящим мужчиной. Джунаид давно бы уже забрал Камаля и ушел искать счастье в места, где была хорошая работа, школа для сына, и где он мог бы и сам устроиться поваром, так как у него имелась такая специальность. Но его держал на этой скудной земле долг. Это был не денежный долг, а долг человека, неравнодушного к будущему своего народа. Джунаид родился и жил в Сирте. Там же он окончил школу и выучился на поваром, но гражданские войны, сотрясавшие страну, не позволили ему спокойно работать и мирно жить. Невольно и он приобщился к политике и не захотел оставаться в стороне от событий. Он понимал, что то правительство, которое было признано законным и представляет Ливию в ООН, больше заботится о своем благополучии, чем о благополучии своего народа, и предпочел встать на сторону мятежного генерала Хафтара. Пока Джунаид был молод и здоров, он воевал в качестве добровольца на стороне ливийской национальной армии, Потом, когда ему уже было далеко за тридцать, решил обзавестись семьей и перестать воевать. Из Сирта он с семьей ушел, как и многие тогда беженцы, из-за военных действий, которые тогда разрушили практически весь город. Поскитавшись, они остановились в Кахиле, но через три года жена умерла, и он остался один с десятилетним сыном на руках. Там, в Кахиле, его нашел бывший товарищ по оружию и предложил поработать на разведку ЛНА. Джунаид согласился. Именно тогда он и предложил свои услуги на базе «Харпут» в качестве помощника повара. Сегодня Джунаид впервые за два года не пошел на работу. Еще затемно он послал Камале на базу к повару, сказать, что заболел и потому останется дома. Он ждал гостей. Время тянулось для него тягуче долго, и рассвет, казалось, никогда не наступит. Но едва немного посветлело, и мрак стал понемногу рассеиваться. Джунаид вышел на улицу и стал прислушиваться к каждому шороху, присматриваться ко всякой тени, но и он, привычный к пустынной тишине, вздрогнул, когда возле самого своего уха услышал шепот. «Не нас ли ты ждешь, Хабиби Джунаид?» Обернувшись, Джунаид увидел у себя за спиной троих мужчин, лица которых были укрыты и храмом. «А кто вы такие, чтобы мне вас ждать?» — осторожно спросил Джунаид. В такой осторожности был свой резон. Ведь кто знает, какие люди могли прийти к нему в столь ранний час. Вдруг это турки решили проверить его, не шпион ли он? Или вдруг этот американец, которому он принес воду и финики, якобы от имени повара Ансама, решил поблагодарить за заботу о себе и узнал, что повар ничего ему не присылал. Он мог насторожиться и попросить военных проверить Джунаида. «Нам рассказал о тебе полковник Хилали». «Мы остановились в Хуне, в доме Фарука. Тебе не надо нас бояться. Твой сын Камаль должен был сказать тебе, что мы придем сегодня», — ответил один из мужчин и как бы в подтверждение своих слов открыл лицо. Джунаид увидел, что мужчина нисколько не похож на турецкого солдата, да и на ливийца он мало походил. Джунаид знал от Фарука, что к нему должны будут прийти русские разведчики. «Похоже, что это и вправду были они». Он облегченно выдохнул и торопливо пригласил гостей в дом. «Войдем в дом. Ни к чему нам лишние уши и глаза», — сказал он. От предложенного ливийцем чая русские не отказались, памятуя, что отказ может обидеть хозяина. Несколько минут, пока Джунаид собирал на стол и разливал чай, все молчали, присматривались к обстановке и Джунаиду, который, в свою очередь, присматривался к гостям. Когда хозяин сел рядом с гостями, Один из них, которого ливиец определил как старшего, сказал «Джунаид, нам бы очень хотелось, чтобы ты как можно подробнее рассказал о распорядке дня военных на базе, как у них организована охрана территории и прочие подробности. В общем, все, что знаешь и что тебе кажется важным. И самое главное, где сейчас проживают прибывшие на базу американцы?» «А, так вы уже знаете, что позавчера в Харпутс прибыла целая делегация из Бенни-Валида», — заметил Джунаид. «У вас есть связь с Фаруком или полковником Хилали?» «Мы знаем об этом», — серьезно сказал Карпенко и добавил. «Но у нас нет связи ни с Фаруком, ни с Хилали. У нас свои способы добывать нужную информацию. Пока что мы не можем близко подойти к базе. Не стоит раньше времени ворошить осиное гнездо и настораживать его обитателей». Поэтому мы бы хотели, чтобы вы нас проинформировали о том, что мы пока еще не знаем». Карпенко вел разговор с Джунаидом не на традиционном современном арабском языке, а на сулаймитском арабском, на котором в основном говорят простые ливийцы, причем на западном ливийском диалекте, который отличался от прочих многочисленных ливийских диалектов. Джунаида удивили такие способности русского, и он, не удержавшись, спросил, предварительно извинившись за свой вопрос. Хабиби. «Скажи, где ты выучился так хорошо говорить на моем родном языке?» «Это входило в курс моего обучения в университете», — ответил Карпенко. «После школы я поступил в университет международных отношений на факультет арабского языка. Изучал и тот арабский, на котором говорят в Ливии, Египте и Нигере, ну и различные диалекты вашего языка». Джунаид, выслушав русского разведчика, только покачал головой, Вздохнул и подумал, что было бы хорошо, если бы и его сын Камаль тоже смог учиться в таком вот университете и со временем стать, может быть, даже ученым или дипломатом. Но такое в Ливии было почти невозможно. Дети обычных крестьян не могли иной раз получить обычное образование, не говоря уже о высшем. Джунаид рассказал русским все, что он знал об охране военной базы, а также о том, что прибывшие в часть американцы были поселены в домах для офицерского состава. Но только одного из них — Джунаид, правда, не знал, какую тот занимает должность — поселили в большой палатке вместе с Хендерсоном. На вопрос, не знает ли он имени или фамилии этого человека, Джунаид ответил. «Все называют его по фамилии Майрон, если вам это о чем-то говорит». Он вопросительно посмотрел на Карпенко. «Да». Немного подумав, ответил Кречет. Это советник из ЦРУ, из Центрального разведывательного управления США. Расшифровал он, чтобы Джанаиду было понятнее. Тот, понимающе кивнул. «То же разведчик, значит?» «Слушай, командир», — обратился по-русски к Карпенко Илья Юргин. А Джанаид не в курсе, когда они затевают операцию с испытанием «Хамелеона». Кречет нахмурился, раздумывая над словами радиста. Джунаид, не понимая, о чем спрашивал своего старшего товарища молодой разведчик, но услышав, что тот называет его Джунаида имя, с интересом смотрел на Карпенко. Хабибе Джунаид. Наконец решил обратиться к левицу Кречет. Скажи, не было ли среди солдат или офицеров разговоров о скором наступлении на какой-нибудь из городов под контролем генерала Хафтара? Теперь пришла очередь Джунаида задуматься. «Нет, не было», — ответил он уверенно. «Я только один раз видел, что все офицеры и прибывшие американцы собирались в здании управления базы. Наверное, они о чем-то там совещались, но никаких слухов или разговоров среди солдат не было, это точно». «А когда они совещались?» — уточнил Карпенко. «В тот день, когда приехали, тогда и собрались. Позавчера это было», — уверенно ответил Джунаид. А после этого чем они занимались? Например, вчера что они делали? Ничего не делали. Махнул рукой левиц Ели, спали, пьянствовали, слонялись по базе. Мне кажется, что они чего-то ждут. Немного поразмыслив, добавил он. Возможно, что и ждут. Согласился Карпенко. Ну что ж, и мы подождем. Возможно, их ожидания нам только на руку. Проговорил он тихо и уже по-русски. кречет А чего ждать-то? не вытерпел Андрей Синельник, язык у которого давно уже чесался высказаться. Давай мы этого Хендерсона умыкнем вместе с чемоданчиком и выпытаем у него все, что нужно. Он-то наверняка все знает. Он нам и хамелеона на блюдечке преподнесет. Ну ты хохмачий фантазер. Недоуменно ответил на это радист. Вот так он тебе все и рассказал, этот Хендерсон, про секретный проект. Чтобы потом его свои же за такие дела и завалили. «Думается, он поумнее, чем ты себе это представляешь». «Цыть, вы оба!» — строго приказал Карпенко. «Нашли время и место обсуждать такие дела. Вернемся в лагерь и решим, что делать. Хотя идея украсть Хендерсона из-под носа цароушника мне, в общем и целом, понравилось Дома обмозгуем». Кричет не стал переводить Джунаиду, о чем они говорили, а попросил его. — Будь добр, брат. Нарисуй нам расположение всех строений в части с пояснениями, что и где находится. — У меня не на чем рисовать, да и нечем, — растерялся Джунаид. — Палочку найдешь? — улыбнулся Карпенко. — Рисовать можно и на песке. — Вон у вас какая большая доска для написания, под ногами расстилается. Джунаид с радостным видом кивнул, но осторожно заметил. — Нам бы лучше на улице не сидеть. Мало ли кто к нам в деревню забредет. «Иногда турецкие солдаты за козьим молоком приходят. Они тут всех жителей знают в лицо, могут чужими заинтересоваться. А ты вот на блюдо песка зачерпни и принеси», — посоветовал Кречет, указывая на широкое блюдо, на котором у Джунаида лежали лепешки. Немного посомневавшись, стоит ли марать песком тарелку для хлеба, Джунаид все-таки взял ее, а хлеб аккуратно завернул в чистый холст, который вынул из ящика невысокого комода. Вернувшись с улицы, он аккуратно, маленькой палочкой, нарисовал на песке, где на турецкой базе расположены различные постройки, которые охраняют солдаты, где находится ангар с танком и где стоит палатка, в которой живут Хендерсон и Майрон. «Собак на базе нет?» — поинтересовался радист, задав вопрос Джунаиду через командира. «Есть пара псов на территории, но это приблудные. Пришли на базу из нашего поселения». Хозяева их уехали жить в другое место. Они и скитались по пустыне, мышей ловили и змей, а потом на базу пришли и при кухне остались. Мышей на кухне больше, чем в окрестностях, и искать их по пустыне не надо. А кроме мышей есть еще и объедки. На чужих они не лают. В общем, они не охранные, и проблем с ними никаких не будет. Обстоятельно ответил на вопрос Джунаид. «А как насчет видеокамер? Они-то на военной базе обязаны быть». — заметил радист. — Есть, — кивнул Джунаид. — Камеры есть по всему периметру заграждения базы. Куда без них сейчас? Но, ну, насколько я знаю, половина из них не работает. Стоят чисто для отпугивания любопытных. Кто же из военного начальства просто так признается, что отключает внешние наблюдения для того, чтобы сэкономить на оплате счетов? Ливийское правительство не очень-то раскошелится за свой счет содержать базу турок. «Турции выгодно тут держать свои войска. Вот и пускай платит само за их содержание. А те экономит усмехнулся он. «Это хорошо, что они такие экономные», — одобрительно проговорил Карпенко и поинтересовался. «Ты знаешь, какие из внешних камер нерабочие?» Вместо ответа Джунаид отметил палочкой несколько мест на нарисованном на песке прямоугольнике, который изображал периметр базы. «Хорошо, понял», — ответил Карпенко а внутри базы камеры рабочие или на них тоже экономят. Джунаид почесал лоб, вспоминая, а потом показал на нарисованном им плане места, где он, как помнил, расположены видеокамеры. Но рабочие они или нет, этого я не знаю. Не проверял. Внешние камеры проверял, а внутренние нет. Но я так думаю, что вот эти три, он указал палочкой, какие именно он имел в виду камеры, должны обязательно работать. Одна стоит у входа в ангар, где разместили американский танк, вторая смотрит прямо на склад с оружием и боеприпасами, а вот это стоит на командном пункте. Карпенко и его оба бойца некоторое время смотрели на план, изображенный Джунаидом, а затем командир провел рукой по песку, стирая рисунок. «Можешь высыпать песок. Мы все запомнили», — сказал он. Они еще некоторое время провели в доме ливийца, расспрашивая его о соседях и о том, как и чем люди живут в Кахиле. Джунаид охотно рассказывал им о житье своих соседей и вообще о жизни простых ливийцев. Внезапно Карпенко поднял руку, давая знак Джунаиду прервать рассказ и замолчать. Он чуть наклонил голову, к чему-то прислушиваясь, потом знаком дал понять радисту их хохмачу, чтобы они спрятались. Хохмач скользнул в соседнюю комнату, а радист спрятался за дверью. Сам кречет, прятаться не стал, а только прикрыл лицо и храмом. Джунаид сразу сообразил, что русский услышал на улице что-то такое, что насторожило его. Он начал было и сам прислушиваться. Но тут входная дверь открылась, и в комнату вошел старик-сосед. «Салям, ханан Джунаид встал навстречу старику, ему поклонился и, обнявшись с ним, пригласил. «Садись, дедушка, с нами, чай тебе налью». Старик увидел, что Джунаид не один в комнате, остановился в нерешительности. Потоптавшись на пороге, он сказал, «Прости, сосед, я не знал, что у тебя гость. Зайду потом. Мне моя старуха сказала, что утром, когда было еще темно, видела твоего Камаля, и он сказал ей, что ты приболел, и он сегодня пошел за тебя отработать смену. Вот я и зашел узнать, может, чем помочь надо». «Ну, раз у тебя гость...» «Садитесь, дедушка, мы уже уходим», ответил старику вместо растерявшегося хозяина Карпенко. Лица он не открывал, но кивнул кому-то, кто стоял за спиной соседа. Старик неторопливо с опаской оглянулся и увидел еще одного незнакомого мужчину, лицо которого тоже скрывалось за платком. Но когда из соседней комнаты вышел еще и третий незнакомец, Старик испугался по-настоящему и, посмотрев на Джунаида, пролепетал. «Не знал я, что у тебя гости. Пойду я!» Он начал пятиться, но Джунаид успокаивающе положил ему руку на плечо. «Джадду, не бойся, это братья моей умершей жены. Пришли навестить меня. Они ехали из Уаддана в Бенни-Валид, решили сделать крюк и заехать ко мне, чтобы повидать своего племянника Камаля». Было видно, что старик не очень-то поверил словам Джунаида, но и возразить ему было нечего. Никто из незнакомцев агрессии к нему не проявлял, вели они себя вполне спокойно и уважительно, но старика смущало то, что все трое скрывали свои лица под их рамом, а это не вызывало у него к ним доверия и смутно беспокоило. «Спасибо тебе, Джунаид, за гостеприимство», тем временем заговорил Карпенко и встал, показывая, что собирается уходить. «Жаль, что Камаля мы так и не повидали. Но ты обязательно передай ему, что мы к вам завернем на обратном пути, и тогда уже привезем ему гостинцев. Он, наверное, уже большой вырос, раз уже вместо тебя на работу ходит. А ты выздоравливай, и пусть Аллах всегда пребудет в твоем доме». Кречет радист ахмач поклонились соседу, обнялись по очереди с Джунаидом и вышли из дому. На улицу уже вовсю жарило утреннее солнце, Возле соседних домов люди, занятые своими делами, не обратили внимания, как из дома их соседа выскользнули трое незнакомцев и словно бы растворились в мареве горячего пустынного воздуха. «Командир, а как насчет воды?» — поинтересовался хохмачу Карпенко, когда они оказались в нескольких метрах от поселка. «Я уже не говорю о том, чтобы хоть какую-то еду раздобыть», — кречет остановился и задумался. Он и впрямь совсем забыл, что им следовало бы набрать воды и спросить у местных, нельзя ли купить у них хлеба. Его сейчас заботило совершенно другое. Зароненная в его голову хохмачом идея выкрасть Хендерсона вместе с чемоданчиком напрочь выдавила все остальные, в общем-то, не относящиеся к выполнению задания мысли. Прошла пара минут, прежде чем он ответил синельнику. «Оставайся тут и посматривай вокруг. А мы с радистом снова в деревню наведаемся. Давай сюда фляги». Он протянул руку, и хохмач отдал ему две фляги, одну свою, а вторую чижа. «Мы бегом, туда и обратно», — сказал он, и быстрым шагом отправился к видневшемуся неподалеку колодцу, стоявшему на краю поселения. Вернувшись в лагерь, Кречет тотчас созвал совет. Практически одновременно с ним в лагерь вернулся и славянин. «Давайте все в палатку», — скомандовал Карпенко, и, не останавливаясь, вошел первым. За ним последовали остальные, солнце было уже высоко и палило нещадно. С большим сожалением сложив оборудование и ноутбук в чехлы и свернув защитную сетку, Сотников и Антон тоже вошли в палатку. Их уже ждали, нетерпеливо поглядывая на вход. «Для начала расскажите, что у нас нового». Командир посмотрел на Сотникова, предлагая ему первому доложить о том, что удалось остановить им с Антоном. «Пока что пришлось прерваться на самом интересном месте». С ответил Дмитрий. «Нам с чужом удалось взломать защиту и войти в систему базы. Антон, вернее его Морган, только успел войти в основной компьютер, как солнце!» «Дальше можешь не продолжать. Я понял, что оторвал вас от отдела Прервал Дмитрия Карпенко. Но у меня на то были основания. Серьезно посмотрела на Сотникова». «Ясное дело». «Нехотя, но согласился Дмитрий». «Славянин, что у тебя?» Командир перевел взгляд на Артема Гайдука. «Как я понял, тебе удалось подобраться к самой базе». Артем кивнул и сказал. «Но сначала мы с Лютым прошли к дороге и проверили, насколько на ней активно движение. В общем, поток транспорта в нашу сторону не так уж и велик. Зато в сторону Бенни Валида машины движутся активнее. Рано утром, пока было еще темно, машин было больше. Оно и понятно. По жаре кому охота мотаться по пустыне?» Кстати, само расположение базы очень удобное. Получается, что она стоит практически на стыке трех дорог, вернее, одной, ведущей из Бенни-Валида и раздваивающейся как раз в полусотни метров от базы. Карпенко понимающе кивнул. «Помню по карте, что одна из дорог идет мимо поселения Кахиль, границы границе, и пересекает ее. А вторая...» Кречет задумчиво замолчал. «Вторая, не доходя до границы, — продолжил за него славянин, — «Идет вначале вдоль нее, а потом...» «Нам-то дорога без надобности...» «Махнул рукой Карпенко. Расскажи, что творится на базе. Как к удобнее подойти и при этом остаться незамеченным?» «Вот вдоль дороги как раз и удобнее будет», — уверенно доложил Артем. «Турки контролируют ту часть дороги, которая идет к границе. Но это довольно далеко от самой базы. Их первый пост непосредственно перед самой базой. Второй пост у самой границы». Получается, что участок между нами и базой практически не охраняется. Практически? Или вовсе не охраняется? Практически. Кое-какая гипотетическая охрана все же имеется. Пару раз турки поднимали в воздух квадрокоптер и делали облет по периметру Харпута, но это было уже в светлое время суток. Первый облет был в 9.18 по местному времени, а второй — ровно через 3 часа, то есть после полудня. «Как близко ты смог подойти к заграждению?» «Практически вплотную», — ответил Славянин. «Собак у них в охране нет, вышек тоже, часовые только на КПП. Но видел камеры. А уж в каком они состоянии и как работают, того и не знаю. Узнать все подробности у меня не было времени». Он покосился на Сотникова. «Ну-ка, нарисуй мне, в каком месте ты подобрался к заграждению». Карпенко достал и протянул Артему лист бумаги и карандаш. «Рисуй схематично, я пойму», — добавил он. Славянин набросал схему заграждения и крестиком отметил, в каком месте у него получилось близко подойти к сетке. «Повезло тебе», — усмехнулся командир. «Рядом, вот тут», — он тоже поставил крестик, «установлена действующая видеокамера, чуть левее, и она бы тебя в обзор поймала». «Не поймала бы», — хитро улыбнулся Славянин и достал из кармана портативную глушилку Wi-Fi сигнала. Воспользовался ею на всякий случай. Предупреждать надо. Недовольно глянул на него сотников. А я-то гадал, отчего это у меня на пару минут соединение с сигналом Wi-Fi базы пропало. Уже подумал, что аппаратура сломалась. А оказывается-то ты развлекался. Извиняюсь, сконфузился Славянин. Не подумал я как-то о твоих страданиях. Ладно, в следующий раз просто заранее предупреждай, если будешь готовиться к подобным «Экспериментом», — хмуро заметил Дмитрий. «Да я, в общем-то, и не готовился. Просто так получилось. Смотрю, камера. Но я и воспользовался глушилкой, чтобы поближе подобраться. Такие вещи, славянин, всегда надо согласовывать», — вмешался в разговор Карпенко. «Должен же ты знать, что когда глушилку используешь, то весь Wi-Fi перестает работать. Все сигналы топятся». А ну как турки бы почуяли неладное и стали бы разбираться, почему у них пропала связь?» «Виноват», — только и нашелся, что ответить Артём под пристальными взглядами Сотникова и командира. «Ладно, теперь слушайте сюда. Сегодня ночью я, славянин, лютый радист, пойдем в гости к туркам. А задание у нас будет такое». И Карпенко рассказал, что им предстоит сделать. Хохмач пробовал возмутиться и потребовал взять его тоже, но кричит приказным тоном, заявил. «Хохмач, ты остаешься в лагере. Будешь ждать нашего возвращения, вести наблюдение и охранять наших ценных специалистов». Он кивнул на Сотникова и Антона. «После нашего возвращения они для нас будут на вес Калифорнии». Навес Калифорния. Это название статьи, опубликованной в 2019 году в группе «Народная газета». В ней рассказывается о Калифорнии, самом редком и дорогом металле в мире. Его стоимость измеряется сотнями миллионов долларов, а мировой запас — около 10 граммов. Хохмачу было интересно, что это за Калифорний такой? Но спрашивать командира он не стал, потому что обиделся на него за то, что оставлял в лагере. А ведь идея это выкрасть Хендерсона из Харпута была его, Андрея. И вот на тебе, его отодвигают в сторону. Конечно, обидно.